Глава 9. Встреча с расой оживленных скульптур «Скульптуры императора Арпена еще не исчезли, я уже сумел это выяснить». «Ах, это же великолепно!» – воскликнул Эйнхенд, словно выпил кружку первоклассного Эля. «Что ж, если ты сумел это выяснить, то тебя действительно стоит называть великим скульптором. Однако я хотел бы попросить тебя еще об одной услуге» слышал о месте под названием Угас. вид несколько раз видел это место. Так назывался один из регионов королевства Тор, расположенный к югу от гор Сайнгар. Это место пользовалось высокой популярностью у авантюристов из-за до сих пор не неоткрытых высокоуровневых подземелий. Перед Виидом всплыло информационное окно. Дзынь Вы выбрали путь оживления скульптур. Дальнейшие этапы задания на мастера-скульптора будут преимущественно связаны с оживленными скульптурами. Гномы, которые живут в прекраничных регионах, услышали от гоблинов кое-какие интересные истории. И что же они говорят? Они говорят, что всякий раз, когда они выходят из своих пещер и начинают затягивать песни, то среди кустов появляются маленькие существа. Насколько маленькие? Точно неизвестно. Может, с половину белки, а, возможно, еще меньше. Скорее всего, это не монстры. Однако мы, гномы, никогда с ними не встречались. Думаю, что лучше всего было бы именно тебе взяться из-за исследований этой аномалии. Я не думаю, что это что-то важное. Так что просто загляни в этот регион, когда у тебя будет свободное время. «Что ж, как только такая возможность представится, обязательно посмотрю!» Хоть видит и ответил довольно нейтрально, он думал, что в Угас определенно стоит наведаться. Такие подсказки иногда были связаны с огромными событиями и наградами. Конечно, шанс на это был невелик, но проверить определенно стоило. «В последнее время в Угусе стало появляться много монстров», Так что проживающие там гному находятся в опасности. Если бы ты мог сделать оживленные скульптуры из стали, как это было в империи Арфан, то, думаю, ты бы смог восстановить мир и спокойствие в Угосе. Возможно, это звучит слегка нагло с моей стороны, но не мог бы ты немного помочь гномам из Угоса. Конечно, я позабочусь об этом и сделаю все возможное. Вид подумал, что это обыкновенное боевое задание. Нечто подобное было достаточно редким явлением для задания на мастера-скульптора, а потому вполне могло означать суровые испытания. Кроме того, в этот раз речь шла об оживленных скульптурах. Итак, ты бы очень помог нам, сделав это. Даже не знаю, как мы сможем тебя отблагодарить, если ты, скульптор, спасешь Огас. Дзынь! Защитники Угоса. Скрытая сила Империи Арпан. Скульптор, который владеет оживлением скульптур, может оказать огромную помощь гномам, живущих на окраинах гор Сайгрна. Приведите туда 10 или более оживленных скульптур и помогите восстановить мир в Угосе. Гномы непременно вознаградят вас за эту услугу. Кроме того, возможно, в Угосе вы сможете кое-что найти. А может быть, это была лишь очередная ложь гоблинов. Тем не менее, если вы сумеете отыскать неких странных маленьких существ, то сможете приступить к следующему этапу задания на мастера. Уровень сложности. Задание на мастера-скульптора. Ограничение. Скульптурное ремесло должно быть как минимум 8 продвинутого уровня требуется владение навыком оживления скульптуры. Для обнаружения таинственных существ вам потребуется сотрудничество с Бартом, который обладает навыком пения среднего уровня и выше. Для успешного выполнения задания вам необходимо уничтожить 500 монстров. На самом деле Вид плохо помнил, какого уровня монстра обитают в увысе. Даже если ему доведется столкнуться с достаточно опасными и высокоуровневыми монстрами, то использование оживленных скульптур в разы сократит количество времени, требуемого на прохождение данного задания. Тем не менее, он все равно был слегка обеспокоен тем, что боевые задания, как правило, становились лишь сложнее. А значит, его оживленные скульптуры могли подвергнуться риску. Фактически, он слабо верил в то, что продолжит выполнять дальнейшие этапы своего задания на мастера, используя оживленные скульптуры. Поскольку все они бестолковые, то просто взять их с собой ни к чему не приведет. Будет крайне сложно довести их до такого уровня, чтобы они могли помочь мне в заданиях. Куек, куек, куек! Зачем я только родился на этот свет? -у -у -у. Хозяин, возьмите лучше с собой крылья света. Они очень лояльны к вам». Оживленные скульптуры стояли перед видом и слушали, как их отчитывают. Варвары, переселившиеся в крепость варга были чрезвычайно озабочены существованием одного места. Ни один воин не возвращался оттуда живым. Легенда гласит, что там живет сам дьявол. В этом месте ужасный запах гниющих трупов, а окружает его зловещая аура. Если вы хотите расстаться со своей жизнью, есть куда более быстрые и безболезненные способы это сделать. Именно поэтому инструктора и прочие мечи решили взять у варваров это задание. А мы справимся? Даже если мы проиграем, мы все равно не умрем. Ученики, помните, ваши мозги не в головах, а в руках, поэтому используйте их, когда бьете своего врага. Слова учителя, как всегда, полны смысла. Варвары сказали, что обитающие там монстры крайне сильны, а потому мечи собирались сделать ставку на свою численность. Тем не менее, поскольку их было аж 505 человек, им приходилось разделяться, распределяясь сразу по нескольким подземельям. «Никогда не ходите туда!» Ха! Не думаю, что стоит принимать во внимание подобное предупреждение. Так, а где вход? Некоторые войны говорят, что оно расположено в лесной чаще, так что даже если мы будем кричать, нас никто не услышит. Что ж, тогда это будет весело. Я пойду первым. У этих парней ужасно острые когти, однако я слышал, что во время дождя они плохо видят и слабеют, так что если вы используете этот фактор... Так или иначе, нам просто нужно всех их убить. Даже если дождя не будет, это не повод не сражаться. В бой, в бой, в бой! Вперед! Лови монстра! Мечи всегда рвались вперед, закрывая глаза на раны и терпя боль. Они, сломя голову, бежали на прорыв, не отступая не перед одним монстром. И так было в каждом подземелье, что позволяло им в большинстве случаев пройти его в кратчайшие сроки. «Нам не нужно усложнять ситуации. Видишь врага – бей его!» Идея учителя просто гениальна. Как обычно, их храбрость превосходила даже самых известных героев. Правда, умирали они тоже раз за разом. 489-й меч – человек, которого можно было отнести к лите современного общества – С раннего возраста он обладал всеми задатками для того, чтобы стать многообещающим гением. Так продолжалось и в средней школе, и в колледже. Он поступил в лучший корейский университет, обеспечив себе государственную стипендию. И по программе обмена переехал за рубеж. Он выигрывал математические чемпионаты – а также был хорошо известен в академическом сообществе благодаря публикации научных статей. Ему гарантированно осветило будущее руководителя одной из крупнейших компаний. Он даже освоил искусство превышения скорости на трассе, не попадая при этом в камеры наблюдения. 489-й меч был очень целеустремленным. «Я стану самым молодым заместителем-директором!» Затем вице-директором и исполнительным директором тоже. Я буду получать зарплату сотни тысяч долларов. А также огромные бонусы. Компания выдаст мне персональный роскошный автомобиль с шофером. А чуть позже я доберусь и до кресла генерального директора. Несмотря на то, что, казалось, он жил успешной жизнью, он никогда не ощущал радости от такой жизни. Но вот однажды он увидел группу тренирующихся людей. Речь шла о Дадзё, куда каждый желающий мог прийти на тренировку. Он ухватился за этот шанс и вскоре сумел увидеть путь меча. Когда он брал в руки меч, все его тело ощущало страсть. С тех пор меч превратился в его хобби, и 489-й меч стал посещать Дадзё. Несмотря на тяжелые тренировки, где с него стекали реки пота, он получал наслаждение от процесса укрепления своего тела. Однако были и некоторые незначительные побочные эффекты. Когда он становился плечом к плечу с другими учениками или даже просто надевал форму, его кулаки начинали действовать быстрее, чем голова. Убить их! Он совершенно забывал о манерах поведения и сдержанности, которые были приняты в высшем обществе. И неудивительно, ведь если кто-то брался за рукоять клинка вместе с другими мечами, то моментально становился такими же невежественными, как и они. Правильные или неправильные решения – это то, о чем они задумывались меньше всего. Но если у человека хватало смелости отбросить в сторону на некоторое время свою прошлую жизнь, отдавая максимум своего внимания телу, а не знания, то бесрассудная жизнь могла быть довольно забавной. Слушайте сюда, пока не попробуешь, не узнаешь, возможно это или нет. Да, учитель, быть вместе с учителем – это настоящее благословение Версальского континента. Бродя по торговым лавкам крепости, третий меч встретился с Зефи и его товарищами. «О, привет, Зефи!» «Здравствуй, старший! Ты чем-то занят, а?» Лицо Зефи слегка перекосилось, поскольку он понимал, что значит этот вопрос. И несмотря на то, что у него было одно задание, которое он должен был выполнить к завтрашнему дню, он не смог заставить себя это сказать». А, -а, «А, нет! Тогда давайте вместе поохотимся!» «Хорошо! А -а -а, но есть еще пыл и другие!» Зефи знал, что мечи ведут себя крайне безрассудно, когда идут на охоту. Однако они не были посторонними людьми и многое сделали для крепости вар Когда варвар рассказали им об одном дьявольском месте, то первый меч и его ученики просто пошли, и полностью зачистили его от всех монстров. Они продемонстрировали настолько впечатляющие боевые навыки и скорость охоты, что варвары не могли не поразиться. Правда, каждое их участие в охоте практически гарантированно означало верную смерть. Если бы Зефи пошел с ними один, без Пейла, Сурки и Рен и Рамуны, стоя бок о бок с одними мечами, то вскоре попросту бы помер от истощения» не имея рядом ни одного товарища, который разделил бы с ним его страдания. «Что ж, раз здесь все собрались, тогда и доохотятся!» Таким образом они решили отправиться на совместную охоту. Тем временем второй меч воссоединился с Эйчви, которая прибыла вместе с орками. «О, давно не виделись, Чик! Ты проделала такой дальний путь!» Они крепко обнялись, чувствуя тепло тел друг друга. Было слегка неудобно смотреть на такое проявление чувств между орком и человеком. Однако они себя чувствовали более чем хорошо. «Я должен отправиться на охоту!» «Ах, тогда пойдем вместе, чви-чви!» Сэйчве была одним из командиров у орков, а потому присоединилась к охоте вместе с ними. И вот элитные орки-чемпионы вошли в подземелье и вступили в бой с обитавшими там монстрами – Поскольку они были рождены в суровой горной местности, то выросли в сражении и нисколько не боялись монстров. Вместе с Сечви охотилась и Саюн. Все последнее время она была занята изготовлением керамики и скульптур вместе с Виидом. Так что сейчас хотела поднять свой уровень. Чем опаснее и кровопролитнее была битва, тем больше раскрывался потенциал ее профессии берсерка – Мало того, что сила ее навыков и без того была велика, так по окончанию подземелья она, не останавливаясь, сразу же направлялась во второе. Она выманивала на себя огромное количество монстров и начинала настоящую мясорубку, в то время как мечам ничего не оставалось, как наблюдать со стороны за ее способностью уничтожать. «Эта девушка, она сильнее нас!» Наши навыки – Похоже, не могут идти нога в ногу с ее способностями. Нет, этого же просто не может быть. Я еще поверю, что кто-то может съесть больше мяса, чем мы. Но проиграть в количестве убитых монстров мы никак не можем. Вперед! Первый меч инструктора и ученики стали еще более безрассудными.